если ты не превратишься снова в комнатный водопад. У него был высокий, плаксивый голос, когда он, к сожалению, довольно похоже передразнил меня. И тогда он сказал: "Я не имею ни малейшего представления о чём ты говоришь". И тогда я ему сказала: "Да или нет?" А на это он сказал: "Да, но, ну, пожалуйста, прекрати плакать". Он театрально вздохнул. Девочки действительно самый выматывающий нервы сорт людей. Какой только можно придумать. Сразу же и завышедшими на пенсию финансовыми служащими, продавщицами из щелочных магазинов и председателями дачных кооперативов. Я не могу ничего гарантировать. Я шептала, чтобы не разбудить остальную семью. Лучше всего давай не будем говорить о том, ну, ты знаешь, о ком, потому что, ну да, аккомнатный водопад может снова включиться. Да я уже и так не могу больше слышать его имени. Может быть, займёмся всё-таки чем-нибудь полезным. «Ну, например, поищем клад?» «Поспать было бы тоже чем-нибудь полезным, но у меня, к сожалению, сна не было ни в одном глазу. Я не возражаю, можем начать и искать, но сначала мне нужно отнести чай». «Э?» — я показала на ванную комнату. «Ах, это!» — протянул Ксимериус. «Тогда я подожду тебя здесь». В зеркале ванной комнаты я выглядела намного лучше, чем ожидала. Никаких намеков на чахотку, ненависть. «Разве что веки были слегка припухшими, как будто я наложила слишком много розовых теней». «А где ты, собственно, был все это время, Ксимериус?» – спросила я, вернувшись в коридор. «Случайно не у...» «У кого?» – Ксимериус изобразил на лице возмущение. «Ты что, спрашиваешь меня о том, чье имя нельзя называть?» «Хм, да. Мне бы так хотелось узнать, чем Гидеол занимался этим вечером». Что там было с раной на его руке, и может быть, он говорил с кем-нибудь обо мне? Ну, что-нибудь вроде: "Да всё это просто огромное недоразумение. Естественно, я люблю Гвиндалин. Я ничего перед ней не разыгрывал". Не-не, на такое я не попадусь. Ксемеrius расправил крылья и слетел на пол. Когда он так сидел передо мной, то доставал мне чуть-чуть выше колена. Да я и вообще никуда не исчезал. Я оставался на смотрелся здесь, в доме. Уж если кто и может найти этот клад, то это ведь я. Ведь никто же из вас не в состоянии проходить сквозь стены или переворачивать ящики комода твоей бабушки и не попасться при этом.